Навык номер 74. Выживание при сходе лавины. Жертвами лавин каждый год становится около 150 человек, однако пострадавших оказывается гораздо больше. Чтобы не попасть в число тех или других, не следует кататься на лыжах, заниматься скалолазанием или ездить на снегоходе на крутых склонах с обильным снежным покровом, где не производились подрывы, цель которых заранее обрабатывали. и преднамеренно вызвать контролируемое схождение снега. Чтобы узнать районы схождения лавин и вероятность такого развития событий в конкретной местности, обязательно поговорите на эту тему с местными жителями. Обращайте внимание на погодные условия. К факторам риска относятся, к примеру, свежевыпавший снег толщиной около 30 см или прошедший дождь. Если вы попали в самый центр лавины в тот момент, когда она только начинает двигаться по крутому голому склону, постарайтесь, если успеете, как можно быстрее переместиться хотя бы на ее край. Собирающееся при движении лавины вниз снег скапливается прежде всего посередине, а по краям его меньше, и он не так быстро движется. Если сход снега начинается под вашими ногами, отпрыгните вверх по склону в любую расщелину, которую увидите в верхнем слое снежного покрова. Если не можете уклониться от начинающегося с хода лавины, ухватитесь за любой твердый предмет, прочно закрепленный на склоне, до которого сможете дотянуться, за дерево, скальный выступ, телефонный столб. Или ложитесь сплошмя и пытайтесь плыть на перемещающемся вниз снеге так, чтобы не получить удар, который будет сильнее, если ваше тело окажется перпендикулярно направлению схождения лавины. Оказаться погребённым под снегом то же самое, что оказаться погребённым под слоем песка. В этом состоянии вы, возможно, не сможете ни двигаться, ни даже дышать, и поэтому ещё во время движения вниз создайте, если сумеете, воздушный карман. Для этого нужно выставить ладони перед лицом. Определить, какая часть вашего тела находится выше остальных после остановки, можно по ощущению того, в каком направлении движется кровь к голове. Также это можно сделать, посветив зажигалкой. Постарайтесь расширить канал поступления воздуха перед своим лицом, для чего нужно разгрести над ним снег. В этом случае вы сможете нормально дышать до того, как спасательная команда приступит к работам. Оперативный принцип. Чтобы выжить при попадании в лавину, следует воспользоваться рядом полезных приёмов. Главный вывод: Часто лавины начинаются из-за действий лыжников, скалолазов и любителей кататься на снегоходах.